Глава пятнадцатая Трое вооружённых ламинариев шагали впереди меня и трое позади. Во главе процессии выступала женщина в белой косынке и белом одеянии из тонкой ткани, закрывающем всё тело. В этой части замка были высокие сводчатые потолки, за счёт чего мы все как будто уменьшались. Я чувствовала себя совсем крошечной под этими сводами. Я по-прежнему очень переживала за Лео. По пути я всё посматривала в окна, щурясь от яркого света, падавшего наискосок. Вдали вырисовывалась тёмная гора. Что интересно всю ночь делал Лео. В голове не укладывалось, что он мог спать где-то в тёмной пещере. в незнакомом лесу. Я стиснула зубы. Они разлучили меня с Лео, когда я была ему так нужна. Гнев растекался по венам, точно токсин, угрожающий выжечь моей внутренности. Когда погибли родители Лео, я была худшим выбором на роль его опекуна. Но постепенно я к нему очень привязалась, И сейчас мне казалось, что сам Архонт сделал мне тогда подарок после стольких лет мрака. Женщина в косынке остановилась перед дверью и жестом пригласила меня войти. Я шагнула в комнату со стенами, выложенными белой плиткой и колоннами. В окна лилось солнце. Из круглой ванны в центре поднимался пар По всему периметру стояли луминарии, их было больше десятка. Женщина же осталась стоять у двери и до сих пор не проронила ни слова. Было такое ощущение, что понадобилось затратить немало усилий на то, чтобы приготовить ванну женщине, обвиняемой в ведьмовстве. И, видимо, это служило высшей духовной цели — очищению. но, я думаю, они пытались донести до нас послание. Заставляли нас обнажаться перед группой вооружённых солдат, дабы напомнить, что у нас нет ничего, а у них в руках вся власть. Как и говорил Мейлор, «Здесь, в замке Руфилд, я в подчинении повелителя воронов и буду делать то, что захочет он». а потом снова. Однако можно было вывернуть ситуацию себе на пользу и заставить их испытывать большие неудобства. Луминарии ведь были воинами и монахами. Возможно, им было бы гораздо более неловко созерцать мою ноготу, чем мне перед ними обнажаться, учитывая принятый ими обет целомудрия. Я сбросила плащ на выложенный плиткой пол. Сняла с себя рубашку, затем брюки. Прохлада овевала мою кожу. Наконец я избавилась и от нижнего белья. Я подошла к одному из ламинариев, мужчине с тёмными глазами и кустистыми бровями. Его тело застыло в напряжении. Взгляд был устремлён в потолок. Челюсти плотно сжаты. «Что-то не так?» — поинтересовалась я. «Думаешь об Архонте, как и подобает? Или гадаешь, каково это? Наконец-то ощутить прикосновение женщины». Может, они и были вооружены до зубов, но торчащие женские соски пугали этих бедолаг до полусмерти. Женщина в косынке топнула ногой и выразительно указала мне на ванну. Босая и обнажённая, я направилась к ней и опустилась в воду, которая приятно обжигала кожу. В казармах не было ванн, поэтому я почти никогда не могла позволить себе роскошь понежиться в ней как следует. Обычно мы с солдатами мылись в огромном металлическом чане с холодной водой. поэтому здесь было великолепно. В тот момент мне было всё равно, что это может быть манипуляцией. Я скользнула под воду, намочив волосы. Орден поучал нас, что спасение в нашем разуме, в нашем духе. Но при этом сами-то они, похоже, не имели ничего против комфорта. Здесь даже зеркало висело и отражало яркий солнечный свет. Я смотрелась в настоящее зеркало всего несколько раз дома у барона. Я намылила кожу, вдыхая слабый аромат розы. От горячей воды старые шрамы на запястьях казались ярко-красными. Когда я вышла из ванной, с тела ручьями сбегала вода. Женщина в косынке поспешила ко мне с белым льняным полотенцем, дабы я не успела снова смутить ламинариев. Пока я вытиралась, она исчезла. Закутанная в полотенце, я подошла к зеркалу. Полированное серебро в золотой оправе. Прежде я не видела ничего подобного. Я посмотрела на своё отражение. Отец всегда говорил, что я похожа на маму, но сама я её почти не помнила. Так что и сейчас я видела только отца. Густые тёмные брови и ресницы, полные губы, загорелая оливковая кожа, милая родинка на скуле. Тщеславие было грехом, но я полагала, что с таким личиком — Было бы стыдно сгорать в пламени ведьминского костра. Позади меня снова появилась женщина в косынке. Я по-прежнему смотрела в зеркало, пока она подавала мне одежду. Меня немного удивили чёрные кожаные брюки, ведь в Мерфине женщины обычно носили платья. Но здесь, как я полагала, мы должны были забыть, кем мы были. потерять прошлую идентичность. Я надела чёрную безрукавку из какой-то мягкой ткани. Чёрный кожный дублет плотно облегал моё тело, почти как корсет. Я провела по нему пальцами. Пожалуй, сойдёт за своеобразную броню на время грядущих испытаний. Женщина протянула мне длинные чёрные перчатки. В Руфилде я больше не буду использовать свою проклятую магию. Облаченная во все черное, я снова посмотрела в зеркало. Чисто наемная убийца. Однако и на этом дело, как оказалось, было не закончено. Женщина набросила мне на плечи плащ с капюшоном, который тут же надела мне на голову. Хоть она по-прежнему молчала, суть её послания я уловила. Я больше не была Эллоуэн. Я всего лишь одна из кающихся. В последний раз я бросила на себя взгляд в зеркало. Мне было плевать, что Мейлор — повелитель воронов. Если он как-то навредит Лео, я его прикончу. Закутанная в чёрное, я последовала за женщиной по крутой каменной лестнице в обеденный зал. Едва я шагнула под арку, как внутри у меня всё сжалось. За длинными столами, тянущимися из одного конца зала в другой его конец, сидели другие, кающиеся. Сколько же их здесь было! Струящийся из витражных окон свет окрашивал их чёрные капюшоны в золотой и малиновой цвета. У меня просто упало сердце. Через пару недель все они будут мертвы. Когда я переступила порог, они как по команде повернулись в мою сторону и шёпот стих. Краем глаза я заметила мужчину с бритой головой в татуировках. с которым меня вели под конвоем до моего побега. Косясь на меня, он одними губами проговорил. «Ведьма!» Я сжала кулаки. Я и впрямь была мишенью. Буквально все на меня пялились. Полагаю, слухи разносились быстро. Рассказы о ведьме, убившей солдата, Укравший лошадь и от конвоя. Думаю, никто не ожидал, что я вернусь живой. С тоской я взглянула на пустые столы в арочных нишах, Тянувшихся по всему залу. Отчаянно хотелось сесть одной, Но отдаляться от всех ещё больше Сейчас, казалось, не самой лучшей идеей. Пока я искала свободное место... я заметила Лидию. Прядь её платиновых волос выбилась из-под капюшона. Я сощурилась, глядя на неё, и почувствовала покалывание на своих запястьях, там, где у меня были шрамы, даже под чёрными перчатками. Она поспешно опустила глаза, пряча лицо в тени своего капюшона. Узнала я и ещё одно знакомое лицо. Не говоря ни слова, я пересекла зал и заняла место рядом с Персевалем Демонфором. Он, по крайней мере, казался нормальным. Знаешь, а я ведь надеялся, что ты выберешься живой из этой передряги. Он говорил с резким акцентом. что на мгновение напомнило мне барона. «От воронов разве сбежишь?» — пробормотала я. Напротив меня сидел мужчина с измождённым и бледным лицом. Его сухие льняные волосы нависали на огромные глаза. Скулы резко выделялись. На пальцах были вытатуированы слова «Арфа» и «Барт». Он вдруг улыбнулся мне. «Здравствуй!» — хрипло поприветствовал он меня. «Твоя репутация тебя опережает!» Что не есть хорошо. В Мерфине оказаться в центре всеобщего внимания всегда было очень дурным знаком. Женщина в косынке поставила передо мной тарелку. Меня поразило, как роскошно выглядело моё блюдо. Жареный барашек с тыквой и репой, приправленный розмарином и тимьяном. Женщина тем временем налила мне вина в бокал. Они и впрямь очень о нас заботились, перед тем, как жестоко убить. Возможно, это было ещё одним способом для них продемонстрировать свою силу и власть над нами. На столе стояли тарелки с хлебом и ломтиками сыра. У меня по-прежнему не было аппетита, но я всё-таки взяла кусочек хлеба. Едва я это сделала, в зале повисла тишина, а по спине у меня пробежали мурашки. Обернувшись, я увидела вошедшего в зал Сиона с мечом на поясе. Когда он проходил мимо меня, Я почувствовала, как его сила, точно холодная волна, захлестнула меня с головой. Его пугающая красота словно душила меня, всё крепче сжимая горло. Он повернулся к нам, и холодная улыбка тронула его губы. Его мощная энергетика заставляла нас чувствовать себя ничтожными. «Кающиеся!» Он говорил тихо и вкратчиво, потому что привлёк наше внимание, даже не прибегая к крику. «Надеюсь, вы благодарны нам за щедрое угощение. Архонт милостив и желает, чтобы в перерывах между испытаниями вы ели и отдыхали вдоволь. В своём бесконечном милосердии он выберет одного из вас». кто сможет пережить эти испытания. Первое состоится уже завтра, когда вы войдете в смертельный лабиринт. Многие заблудятся и умрут от голода. Другие сами поддадутся страшному голоду. Лишь те, кого сам Архонт поведет за руку, сумеют выжить. Я судорожно сглотнула. Надеюсь, это было неправдой, потому что с Архонтом я была не в лучших отношениях. Цветное свечение струилось через одно из витражных окон, окрашивая острый подбородок Сиона валой. Во втором испытании вам предстоит противостоять искушениям тернового леса. «Достойные сумеют отделить божественную натуру своего рассудка от животных инстинктов плоти. Вам нужно будет мыслить ясно, чтобы верно ответить на наши вопросы». Уголки его полных губ чуть дрогнули, а глаза странно блеснули. «Боюсь, ответивших неверно мне придется убить». И что-то подсказывает мне, что таковых будет немало. Он невозмутимо пожал плечами. Но что поделать? Того требует сам Архонт. И кто я такой, чтобы с ним спорить? В финальном третьем испытании вас отправят в теренянские руины, населенные духами умерших во времена анархии. вы должны будете восстановить череп клятвы. Течья вера предаст его, будут заперты в этих руинах навечно. В его глазах плясали весёлые искорки. Для него это всё было чрезвычайно забавной шуткой. Страх сгустился над нами, и миг стало трудно дышать. На мгновение я закрыла глаза, пытаясь представить, как взбираюсь по внешней стене. Но они были так высоки и гладки. Зацепиться было не за что. Да ещё легионы луминариев патрулировали зубчатые стены, готовые застрелить любого, кто попытается сбежать. «Та небольшая группа, прошедшая все три испытания», — добавил Сион, — «будет отправлена к Паттеру. У него к вам тоже будет несколько вопросов». Тут он поднял палец. «И лишь один будет прощен. Единственный». Я содрогнулась. Сион воздел руки к потолку. — Остальных же сожгут на Сажевой площади, дабы очистить наше королевство от скверны. Это может показаться жестоким исходом, но лучше провести час на костре, чем вечность в муках бездны, не так ли? Бог наш непокоренный Архонт Величайший. его финальная молитва эхом пронеслась по залу, и меня охватил страх. Обернувшись, я обнаружила, что татуированный мужчина смотрит прямо на меня. Я была мишенью.